когда за его плечами было уже 27 лет службы в германском флоте. Кранке поступил на службу еще в Кайзеровский флот в 1912 году. Плавал на эсминцах в годы Первой мировой войны, командовал легким крейсером в годы Веймарской республики, а позднее был начальником военно-морского училища. Адмирал Шейер был вторым из трех кораблей, построенных для немецкого флота в рамках ограничений Версальского договора, гласивших, что водоизмещение любого военного корабля, предназначенного для германского флота, не должно превышать 10 тысяч тонн. В действительности же полное водоизмещение адмирала Шейера приближалось к 17 тысячам тонн. На что те, кто должен был надзирать за выполнением Германии условий Версальского договора, почему-то смотрели сквозь пальцы. Корабль имел длину 186 метров и был вооружен шестью 280-мм орудиями с длиной стволов 54 калибра, размещенных в двух-трех орудийных башнях на носу и корме. Вооружение адмирала Шейера дополняли восемь 150-миллиметровых орудий, шесть 105-миллиметровых скорострельных зениток, восемь 37-миллиметровых и шесть 20-миллиметровых зенитных автоматов, а также восемь 533-миллиметровых торпедных аппаратов. Трехвальная дизельная энергетическая установка давала Адмиралу Шейру возможность развить скорость до 28 узлов. Заложен Адмирал Шейр был 25 июня 1931 года на военно-морской верфи Вилькелинс-Гафене. Спущен на воду 1 апреля 1933 года и введен в строй 12 ноября... 1933 года. Всего в составе флота оказались три корабля этого типа «Дойчленд», «Адмирал Шейер и «Адмирал Граф Шпее». Сразу же возник вопрос, к какому классу боевых кораблей отнести эту оригинальную «Троицу»? Их называли и броненосцами, и тяжелыми крейсерами, и карманными линкорами. Последнее определение, несмотря на некоторую вульгарность, казалось бы, недопустимую в строгих канонах классификации боевых кораблей, сопровождало эту карманную троицу в течение всей службы, а затем перекочевало на страницы исторических исследований. Приказ о назначении капитана первого ранга Кранке командиром Шейера пришел 1 октября 1939 -го года, вскоре после начала войны. Сдача дел начальника училища заняла гораздо больше времени, чем Кранке рассчитывал. Лишь 1 ноября он прибыл на борт Шейера и поднял свой вымпел, официально вступив в командование карманным линкором. Экипаж принял нового командира настороженно. Все, конечно, знали, что последние годы он начальствовал в училище и имели основания подозревать, что он был скорее ученым и военно-морским теоретиком, чем командиром боевого корабля, которому предстояло сражаться со значительно превосходящими силами противника. Первые месяцы своего командования капитану первого ранга Кранке было трудно доказать обратное. Шейр, В основном находился в базе, изредка отбиваясь зенитками от воздушных налетов англичан.